Глава 51. Безопасность похватовски псих!» — простонала про себя Милова. «Лучше бы и дальше водил меня по ресторанам, чем вот так в лес». Милова стояла у порога и не решалась войти. «Так и будешь любоваться природой? Или позволишь показать тебе дом?» — усмехнулся Хватов. «Я... Зачем ты меня сюда притащил?» «Я не тащил, я позвал, ты поехала!» Снова усмехнулся он, потом подмигнул ей. «Люблю послушных женщин». «Ах, он послушных любит, но я ему устрою». и «Я туда не пойду!» — воскликнула она, сжав кулаки. Хватов приподнял левую бровь. Явно удивился возмущенной интонации ее голоса. «Да ради бога!» — вдруг кивнул. «Хочешь постоять на крыльце?» «Лично я ничего не имею против». С этими словами он подхватил оба чемодана, и ее, и свой, и потащил в дом. Одной на крыльце стоять Слада не захотела. Тут же побежала следом. «Ты сказал, я могу не соглашаться, так?» «Так, милая, так». Он поставил чемоданы в комнате и обернулся к Сладе. «Так вот, я не согласна». «Немедленно вези меня обратно в город!» «Я не хочу торчать с тобой один на один, тут черти сколько!» «Сладенькая моя, я бы с радостью. Прямо сейчас и порулили бы. Да только не на чем!» «А ты позвони своему водителю, пусть вернется!» «О, это хорошая идея!» Хватов поднял указательный палец. Потом похлопал себя по карманам и усмехнулся. «Совсем забыл!» Я же телефон с собой не взял. Вот мне задача Кхм. Слада резко топнула об пол. Ты хочешь сказать, что собрался в глушь неизвестно насколько, оставив фирму, да еще и телефон не взял? Не верю. Хочешь устроить мне личный досмотр, милая? Развел он руками. Давай. Только сделай это нежно. А мне не нужен твой телефон, фыркнула Слада у меня свой есть». С этими словами она ринулась к своему чемодану, открыла боковой отдел, куда лично положила свой телефон, планшет и подзарядки. Однако там оказалось пусто. «Прости, твой тоже пришлось изъять», — пожал плечами Данил. «Как это? Тебе кто разрешил?» «Слада», — начал он привычным командирским голосом. Я специально оставил нас без связи, чтобы мы сконцентрировались исключительно друг на друге. «А вдруг мне позвонит Каролина?» У Слады аж руки затряслись от негодования. «Вдруг с ней что-то случится?» Я предупредил ее о поездке. «Если что-то случится, она свяжется с моими людьми и нас оповестят. Не переживай. Пойдем обживаться». «Я не хочу обживаться в одиноком доме посреди леса. Тут, может быть, просто-напросто опасно», — продолжила возмущаться она. «А вдруг тут бродят какие-нибудь сбежавшие зэки или... леший?» «Леший?» — Хватов уже откровенно засмеялся. «Никаких тюрем тут поблизости нет. Насчет зэков можешь не беспокоиться. А вот насчет леших...» «Иди сюда, малышка». Данил подвел ее к висевшей правее входа картине, отодвинул ее. За ней, прямо как в фильмах, располагался сейф. Хватов нажал комбинацию цифр, которую Слада не успела заметить, и дверь открылась. Внутри лежал черный пистолет, кобура и несколько пачек патронов. «Мой садовник держит оружие здесь просто на всякий случай», — пояснил Хватов. «Не переживай, здесь тихо, но чтобы тебя успокоить, кое-что покажу». Он схватил черный пистолет, щелкнул затвором и повел Сладу на улицу. «Выбери цель, любую». Слада обвела глазами ухоженный двор. Несмотря на то, что дом находился практически в лесу, был обнесён аккуратным низким забором из железных прутьев А вокруг все такое живое, настоящее. Деревья. Птичий щебет. Запах свежести. Разве в таких местах ищу цель для пули? Я не могу выбрать, наконец призналась Слада. Тогда Данил указал на одного из садовых гномов, высидавших метрах в 15 от дома вдоль выложенной камнем дорожки. Видишь того, что похож на лепрекона, в зеленой шапке? Вижу, кивнула Слада. Данил взвёл курок и выстрелил. А через долю секунды зеленая шапка гнома разлетелась на осколки. "Ой!" вскрикнула Милова. Она-то думала, что Данил только с страйкбольными пластмассовыми пульками стрелять умеет. А он, оказывается, вполне уверенный стрелок из настоящего оружия. "Не бойся", улыбнулся ей "Люблю пострелять на досуге. Если здесь появится какой-нибудь леший, «Убежит, роняя лапти!» «Так что, малышка, ты со мной в полной безопасности!» При слове «безопасность» Слада нервно икнула.